Глава 10 Гард уже с трудом сдерживал свою ярость. Два дня нет никаких сведений о жене. Никто не требует выкупа. Никто не предъявляет никаких условий. Где она? Что с ней? Он сам не ожидал от себя такого беспокойства о чужой, по сути, женщине. Но самое страшное было то, что брачные браслеты перестали действовать. Уж он-то, как законный наследник Ромеров, прекрасно знал о ментальном заклятии, помещенном в родовой артефакт. Он будет действовать до тех пор, пока брак не станет реальным. А здесь, в горах, браслеты молчат. И Гард потерял единственную призрачную связь с женой. Он оглянулся на Нику, время от времени та активировала артефакт поиска и, с сожалением отвечала. «Магии не хватает, Гард. Я не вижу Эстелену. Сейчас они приближались к усадьбе Фоуля. Вначале артефакт показывал это направление, и Гард собирался вытрясти из старого врага все сведения. Их отряд въехал в ворота, и первой, кого он увидел здесь, стала Велла, бывшая королевская целительница, бывшая декан Королевской Академии, женщина, влюбленная без ума в его брата Алистера. «Вэлла, как ты здесь оказалась? Ты замужем за Фоули?» «Я тебе, здравствуй, Гарт», — тихо рассмеялась женщина. «Нет, я не замужем за графом. Я служу здесь целителем». Но тут она заметила Нику и Алишу. «Ты! Грязная оборванка! Иномирная девка!» «Ты украла моего мужа и посмела приехать ко мне? Уничтожу!» Она вскинула руки, готовя смертельное заклятие. Гард молнии метнулся между взбесившейся Веллой и Никой, но невестка и сама сумела активировать артефакт защиты. Есть тут магия или нет, в артефакте она заложена изначально, и они не зависят от магического фона. А вот заклинания на низком уровне магии не получаются. И это доказала сейчас Велла. Она кинула в Нику магии забвения, желая вычеркнуть из ее памяти все, связанное с Алистером, но вместо полета магического заряда получила пшик. От ее рук лишь посыпались искры сорванного заклятия. «Не сходи с ума, Велла!» Алистер никогда не давал тебе повода к развитию отношений. Даже когда ты поддерживал его беспамятство, и он не узнавал нас, семью и Нику, он все равно не поддался твоему напору. «В кого ты превратилась из-за своей мнимой влюбленности? Ты больная!» «Молчи, Гард. Лучше молчи, а то мой гнев дойдет и до тебя. Ну, хватит!» Гард потерял терпение. Он махнул рукой, отдавая приказ Броверу. Двое гвардейцев моментально подскочили к Велле и надели ей наручники. «Будем разговаривать с тобой в камере, Велла. Обыскать усадьбу!» Отдал он приказ, понимая, что придется задержаться, но и осознавая также, что нельзя оставить без последствий это гнездо контрабандистов. «Не имеете права!» — попытался загородить дорогу управляющий. «Это земля княжества! Я не только могу обыскать это гнездо бандитов!» Угрожающе прошипел ему герцог. «Ну и сжечь тут все грыхом болотным! И князь мне еще спасибо скажет за зачистку территории!» «Я доложу хозяину о вашем самоуправстве!» Отступил, но не смирился управляющий. Гарт махнул рукой, уже не обращая на него внимания. Велла в это время обзывалась, ругалась, как портовые грузчики, и пыталась освободиться от наручников. Гарту надоело. «Алиша, утихомирь госпожу-целительницу, а заодно проверь ее память!» «Ну все, Тебе смерть, гард. Я никогда этого не прощу. Встань в очередь, Вэлла». равнодушно ответил герцог. «У меня таких кровников не перечесть. Но сейчас ты перешла мне дорогу. Ты виновата в пропаже моей жены. Значит, ответишь». «Не я. Фоули. Догоняй их на тропе, если сможешь». Женщина дико захохотала, но резко замолчала, когда к ней подошла Алиша. Она молча обхватила голову целительницы руками и заставила смотреть себе в глаза». Пыл женщины начал угасать, глаза остекленели, и хаотичные нервные движения прекратились. Она неподвижно застыла напротив Алиши. Алиша не щадила эту неприятную особу, она еще помнила, как та нагло вела себя в их замке во время беспамятства отца. Никого не пускала к нему, даже ее, Алишу, и врала о состоянии его памяти. Надеялась, что Алистер забудет невесту и, наконец, обратит на нее внимание. Для этого специально продляло состояние его беспамятства и такую подлость Алиша не простила. Ей было мало, что Велу в память о ее прежних заслугах, король не бросил в темницу и не заточил в монастырь, а всего лишь лишил званий и права преподавания, а потом Вела куда-то исчезла. И вот теперь Алиша могла посчитаться с ней сама. Поэтому она нисколько не смягчала свое проникновение в сознание целительницы. Она быстро листала ее воспоминания и заодно записывала их на кристалл. Это изобретение мачехи было особенно полезно для службы Гартнера. Алиша просматривала и презрительно кривила губы, открывая новые низости целительницы. Но внезапно женщина начала оседать на землю, вырываясь из рук Алиши. Однако гвардейцы не дали ей этого сделать и удержали ее за руки. Алиша увидела все, что нужно, в том числе и отъезд из Телена с наемниками, и передала сведения Гарту. «Дядя, там много данных о контрабандистах. Будешь смотреть сейчас?» «Нет, девочка, сбереги кристалл. Сейчас у меня на первом месте есть». Внезапно от браслета пришла теплая волна, и связующая нить натянулась, как стрелка компаса, указывая направление. «Что с тобой, колючка?» – прошептал Гарт. «В какую передрягу ты опять попала?» Он рвался за женой. Больше ему здесь делать было нечего. «Бровер, дели отряд пополам. Ника Алиша, вы с охраной едете по княжеской дороге в столицу. Вас никто не тронет. Если нагоните посольство, присоединяйтесь к ним. Встретимся во Аблахе, в нашем посольстве». «А ты?» Ника с тревогой посмотрела на Гарта. «А я с Бровером за Истоленой. Надеюсь, догоню их до столицы и посчитаю с этим мерзавцем. А то, боюсь, в у него найдутся защитники». Скривился в язвительной усмешке герцог. «Удачи». Но Гарт уже не слышал. Конь нес его вперед по нити артефакта, вторая половина отряда вместе с Бровером ринулась за своим командиром. «Мы тоже вперед!» — приказала Ника своему отряду. Вместе с ними в карете под охраной гвардейцев и артефактов ехала Вэлла, которая после сканирования памяти мучилась головной болью и тошнотой. Помогать ей никто не спешил, а сама она в наручниках не могла полечить себя. Каждый получает в итоге по делам своим. Гарт не знал, по какой тропе от перекрестка ушли похитители со Стеленой. Из допросов он знал о трех тропах. Выбор помогли сделать наемники Фоули, которые вернулись из разведки с правой и левой троп. Проехав почти треть пути и никого не встретив, обе группы решили вернуться к основному отряду и на перекрестке столкнулись с гвардейцами Гарта. После короткого допроса бандиты были обезоружены и связаны. Дальше они продолжали путь уже не самостоятельно. Агард продолжил движение по средней тропе, догоняя Фоули. А Лена в это время вместе с наемниками, уже подъезжала к княжескому тракту. Всю дорогу от портала она переживала и даже плакала, и не понять, от чего были эти слезы, Из-за неудач с порталом или из-за возможного скорого расставания с Гартом. Оказывается, за два месяца знакомства этот невозможный мужчина все же запал ей в душу. Непроизвольно она поглаживала брачный браслет и шептала его имя «Гард, Гард». Такое грохочище, громкое, перекатывающееся, как камешки в горной реке. Она не заметила, как к ней подъехал Эван. «К вечеру будем во влахе», — объявил он. «Может, нам не придется больше открыто поговорить, госпожа, поэтому скажу сейчас. Я не могу не выполнить взятый заказ. У нас тоже есть имя, авторитет и слава. Если я провалю заказ или передам его другому, мне не будет здесь больше работы. Уважение трудно заслужить, но легко потерять. Теперь я вижу, что этот заказ был преступным». Обычно мы такие не берем, но мы и не делим заказчиков на правых и виноватых. Однако хочу предупредить тебя, девочка, не пытайся бежать. Лучше постарайся договориться с хозяином биржи и передай вестника своим еще до города, потому что, скорее всего, тебя будут там охранять. Не глупи, не действуй с горяча Спасибо, Эван. А может, ты перейдешь к Гартнеру? Ведь ваш отряд все равно уже распался. Может, и перейду. Спасибо тебе, девочка. Тракт! Вышли, обернулся к ним, ехавший вперед Тимер. Слава пресветлый, осенил себя знаком Эван. Мы не пойдем через ворота, госпожа. Там нас наверняка ждут. Вследом за Тимером они свернули на неприметную тропу, что шла вдоль городской стены к реке. Лена молча шла за ними, успевая одновременно отправлять вестники Гарту, Броверу, Нике, Алише. Кто-нибудь дополучит получит ее отчаянную просьбу о помощи. В город они попали через потайной ход, который снаружи скрывался за густыми кустами, а в городе маскировался сараем. На бирже их ждали, потому что уже весь город знал, что напали на кортеж Ястреба и украли его жену. Но кто это сделал, было неизвестно. В городе усилили патрули и контроль на всех воротах. Князь объявил указ о вознаграждении за известие о герцогине. Лена узнала все это из разговоров наемников, но уйти никуда не могла. Ее сразу же заперли в отдельной комнате на втором этаже, ей приходилось только ждать, но даже ответов на ее вестников не поступало, потому что дверь и окно ее комнаты имели антимагическую защиту. Лене нечем было заняться. Эван и Тимер давно уехали. Она тревожилась и нервничала, пыталась слушать разговоры наемников, но мало что понимала в них. Так прошло два дня. А вечером к ней зашел хозяин биржи и выдал указание. «Сейчас вас приведут в порядок, принесут платье, обувь, и вы поедете во дворец на бал в честь приезда герцоговорийского. Там и увидим, какая вы ему жена. Ясно?» «Ясно». «Так вот в чем дело. Они все таки не верят, что она жена Гартнера. Их можно понять. Лена мало похожа на знатную аристократку. А чтобы успешно шантажировать, надо быть уверенным в положении вещей». Лена с нетерпением ждала поездки. Была уверена, что Гарт ее выручит. Гард не задерживался в пути, передвигался быстрым темпом, но все же горная тропа — это неторная дорога. И он приближался к столице гораздо медленнее, чем с Алишей, поэтому Фоули он смог нагнать лишь на следующее утро. С этим мерзавцем Гарт и вовсе не собирался церемониться, и плевать ему было, что теперь бывший архивариус, подданный другого государства. Они застали отряд Фоули, готовыми к новому переходу. Гвардейцы герцога выметнулись на стоянку неожиданно для бандитов. «Стоять! Всем сдать оружие! Фоули ко мне!» В ответ в него прилетела пуля из пистолета, нового оружия, недавно появившегося на Таламаре. Но она не нанесла ему вреда, расплющившийся доспех и шкуры Виверны. «Сука!» Услышал он чей-то досадный выкрик, за которым последовал новый выстрел. Но гард не зря был боевым магом. Не зря носил кличку Ястреб. Он был силен, быстр и ловок. Герцог сумел уклониться от выстрела и пулю перехватил в полете руками. «Не зли меня еще больше, Фоули! Не прячься за спинами своих людей! Ты уже мой! Сбежать не получится!» Бандиты Фоули сами вытолкали его вперед, опасаясь гнева герцога и бросив ему под ноги этот единственный пистолет. Гвардейцы Гарта быстро собрали брошенное оружие, обыскали пленных и согнали их в одну кучу. Ты стал совсем стариком архивариус, и твоя жена в королевстве снова вышла замуж за достойного мужчину. Правда, не аристократа-торговца. Живут неплохо, Мадолена по-прежнему в монастыре. Наверное, уже не совсем все время пытается перехватить власть у настоятельницы. Дарина уехала в далекую провинцию, замужем. Но я ничего не знаю о ее судьбе. А ты сбежал. Но и здесь тебе не жилось спокойно. Занялся контрабандой. Организовал тайные тропы, переходы, торговал оружием. Ты бессмертный? Зачем все это? Всему приходит конец. Ты арестован, старик. Не имеешь права, щенок. Я подданный князя. Мы с князем договоримся. — усмехнулся герцог. — А ты ответишь еще и за мою жену. — Жену? — язвительно прокаркал Фоуля. — Тебе не нужна была моя Даринка, графиня и выпускница Академии, но зато ты позарился на какую-то деревенскую знахарку. — Как низко ты пал, гард! — Ах, у меня нет твоей знахарки. Сбежала, тварь! Ищи, если найдешь. И старый граф противно захихикал. Но Гарт его уже не слушал. Он торопился вперед в столицу. Оставив конвой для арестованных, Гарт вместе с Бровером и парой гвардейцев наметом двинулся к тракту, но за день не успел. Опять пришлось ночевать в горах. Только на следующее утро они достигли Влахии. «Бровер, перекусите с ребятами и двигайтесь на биржу наемников. Может, услышите что-нибудь важное. Придави хозяина». «Понял, командир». Отправив брови разгвардейцами на задание, гард прямиком заявился в королевское посольство, которое находилось через площадь от Княжеского дворца. Какая приятная неожиданность! Встретил его объятиями посол. Вы прибыли раньше, чем мы ожидали. Леди Ника и леди Алиша прибыли вчера вечером и уже устроены. Прошу в кабинет, лорд Ромер, я доложу все подробно. Посол намеренно говорил громко, но глаза его оставались серьезными, и гард понял, что дело с поиском его жены не движется. «Что у тебя мибил?» — потребовал он у посла, когда они остались одни в кабинете. Тот демонстративно установил вначале полок тишины и только потом начал разговор. «Кажется, у нас завелся шпион. За всей прислугой не уследишь, и каждый угол на подслушивающие артефакты не проверишь. Кто-то сливает информацию из посольства. Немедленно установить наблюдение возле кабинетов и личных покоев сотрудников. День-два, и кто-нибудь попадется». «Что слышно насчет эстелены?» — как реагировал князь. Про герцогиню ничего не известно, а князь прислал приглашение на ваше имя и имя княжны Делии сегодня во дворец на бал. Леди Ники, леди Алише приглашения пришли отдельно. Вот как. открытый и непринужденно подсовывает мне свою дочь, зная, что я уже женат. Однако. Что ж, придется пойти и уже напрямую объяснить князю, как он неправ. Герцог вышел от посла и в сопровождении слуги дошел до своих покоев. Надо было успеть подготовиться к балу и поговорить с Никой и Алишей. «Ника, прошу, подготовь артефакты и записывай все наши разговоры с князем и его окружением». «С Делией?» «Обязательно записывай. Такие дамы иногда выдают совершенно изумительные сведения. А тебя, Алиша, хочу попросить незаметно просканировать Делию и ее свиту. Князь, думаю, нам будет недоступен. Насколько я знаю, у него есть мощная ментальная защита. А вот у его дочерей не знаю. Но если она будет хорошо закрыта, то не взломай ее». Обойдемся. Ну и прислушивайся к другим, на всякий случай». «Поняла, дядя. Я так и хотела». Ника и Алиша уехали во дворец вместе с посольскими. Гарту пришлось вначале заехать за Далией. Дочь князя жила в своем особняке недалеко от дворца. Она встречала его внизу в холле. Высокая, красивая, фигуристая девушка. Все как раньше любил Гарт. Тесно прижималась к нему, крепко ухватив за локоть. При входе в зал их объявили как пару. «Герцог Варийский, Гартнер, Ромер!» и княжна Кениры, Делия Говард. Сотни глаз следили за их появлением в зале, за их лицами, за их жестами и словами. Десятки артефактов и кристаллов вели запись и делали снимки. Нельзя ошибиться. Приходилось улыбаться вместо того, чтобы послать всех в болото. Приходилось говорить комплименты вместо того, чтобы послать всех подальше. Политика, дипломатия, тфу. Стоя рядом с княжной, которая, как сытая кошка, прилюдно терлась о него, не скрывая похоти, гард трижды проклял настырного князя, пытающегося любым способом подсунуть ему дочь. Кем он, гард, будет в глазах королевских домов, когда уже объявил о своей женитьбе и теперь стоит в обнимку с младшей княжной? Ненормальные. Может, у них в княжестве и допустимо многоженство, но в королевстве это не принято. Гард устал от этого лицемерия, и, главная князь, который обещал с ним поговорить о поисках эстелены, постоянно был занят, и Гарту приходилось оставаться с Делией согласно этикету. Стиснув зубы, он угрюмо разглядывал зал, ожидая, когда князь заберет свою дочь, как вдруг увидел, что в зал вошла Эстелена в сопровождении двух незнакомых мужчин. Гарт не ошибся, хотя Эсти стояла далеко. Это была она, его жена, напряженная, неулыбчивая, в роскошном открытом платье, которого у нее никогда не было. Она показалась ему совсем незнакомой, но очень желанной женщиной. В этот момент Эстелена тоже увидела его, но одновременно увидела и Делию, повисшую на руке мужа. Взгляды мужа и жены встретились, и между ними натянулась золотистая нить брачного союза. Многие маги увидели ее. Гарт и Лена невольно шагнули навстречу друг другу. «Госпожа, не шагу дальше». «Раздалось над ухом Лены». «Если это ваш муж, пусть он подойдет». Эсти. Негромко произнес герцог и, убрав руку княжны, двинулся навстречу жене. «Дорогой, куда же ты?» Запищала княжна и повернулась к отцу. Князь сразу оставил собеседника и моментально оказался рядом. «Что случилось, герцог?» «Я видел в зале мою жену». Гард безуспешно пытался снова найти взглядом Исталену. «Не может быть. Мои люди немедленно известили бы меня. Подождите. Сейчас мы все выясним». Гарт невольно остановился. Где-то там, в зале, началась суматоха. Гарту надоело ждать неизвестно чего. Наплевав на этикеты приличия, он быстрым шагом пересек зал, направляясь к тому месту, где видел жену но ее нигде не было. Буквально минуту назад она стояла на этом месте между двух крепких мужчин, а теперь здесь расположилось целое семейство с выводком девиц разного возраста. «Мой господин, мы успели», доложил в это время помощник князю. Женщина в дальних покоях, мужчина в допросной. «Иди, Кадя, я доволен». «Рад служить моему господину». Гарт покружил по залу, вернулся к князю, возле которого уже стояли Ника и Алиша. «Требую аудиенции завтра с утра, ваше сиятельство». Жестко потребовал герцог. «Я не допущу пренебрежительного отношения к своей персоне». «Аудиенция вам будет предоставлена, лорд Ромер». Сухо ответил князь и покинул зал. Делия безмолвной овечкой последовала за ним. Гарт и Ника с Алишей тоже покинули дворец. «Обнаглели!» Не удержался герцог, когда они оказались на улице. Это уже не шутки. Даже если князь не причастен к краже Эстелены, он точно причастен к ее исчезновению здесь, во дворце. А это вызов. Не только мне, но и королевству. И я его приму. Подожди, гард, Давай сначала найдем и вернем Эстелену, а потом будем разбираться с князем. Алистер тоже будет недоволен такими фокусами. Вот хреном теперь, как ты говоришь, а не свободная торговля. Со злостью закончил пререкание гард, а Ника на это тихо рассмеялась. Русские крепкие выражения гард всегда применял в точку. «Алиша, докладывай, что смогла услышать». Распорядился злой, как сотня стриксов гард. «Сам князь и Делия закрыты щитами, но эмоции княжны прорываются сквозь них. Она рада, дядя, и надеется стать твоей женой, видит тебя в нескромных снах». «Еще не хватало», — возмутился герцог. «И все?» «Нет, к сожалению. У князя есть помощник, очень близкий ему человек, знает все тайны князя, и на нем нет щита». «Подозрительно», — оценил Гард. «Для них нет. Они считают, что на этого человека никто не обращает внимания. Он всегда ходит под заклятием отвода глаз. Его никто не видит и не слышит». «Кроме менталистов». Опять перебил Гард. «Кроме менталистов», — согласилась Алиша. «Но менталистов такого уровня в княжестве почти нет. А те, что есть, находятся под кровной клятвой князя». «Так вот». «Именно этот человек отдал приказ перехватить эстелену наемников, с которыми она пришла во дворец. Те хотели удостовериться, что Эсти действительно твоя жена, и потребовать большой выкуп». «Не поверили ей». «Не похоже на герцогиню, по их мнению», — улыбнулась Алиша. «Их арестовали сразу. Эсти отвели в крыло прислуги и закрыли в комнате. А наемники в подземной тюрьме, и еще. Столица накрыта куполом защиты, чтобы здесь сохранялось хоть немного магии. Портал вытягивает слишком много». «Они хотят объявить его стихийным бедствием и призвать помощь других стран». Ника сразу поняла, что речь идет о стихийном портале, про который говорила Эста, но пока промолчала. Агарт этот портал хорошо прочувствовал, когда проезжал недалеко от него. «Так вот почему не прилетают вестники», — понял он. «Защиты их не пропускает, Они действуют только внутри купола». «Ника, зеркальникам тоже не хватает магии?» «Временами», — призналась Ника. Мы тут только два дня, но с Крисом или со Стефаном, если они в городе, удается связаться не всегда. «Кстати, где парни?» — тревожно спросил Гартнер. «Сейчас оба в посольстве. Поздно уже». «Отлично». «Гарт!» — Ника дотронулась рукой до деверя. «У меня есть артефакт, заставляющий говорить правду. Нужно только взять языка». «Что значит взять языка?» «Ну, это...» Ника покрутила рукой в воздухе, подбирая слова. «Захватить пленного и разговорить его». «А...» Такое мы делаем часто, — согласился герцог. Но выражение хорошее, емкое такое. Язык у нас будет. Вы немедленно возвращаетесь в посольство, объявляете людям о нашем отъезде. Завтра при полном параде и под королевскими знаменами мы пройдем мимо княжеского дворца, игнорируя его, и покинем Киниру. Никто не может безнаказанно унижать герцога Фромер. «Ты — Ты вернешь эстелену? попросила Алиша, которая беспокоилась и скучала по новой подружке. — Обязательно, без разговоров, — очеканил Гард. Проводив взглядом карету с женщинами, князь вернулся во дворец, но не в праздничный зал, а в кабинет князя, который был расположен на первом этаже. Он понимал, что захватывать самого князя и требовать возвращения Эсти глупо и приведет только к дипломатическому скандалу, поэтому он нацелился на помощника. Он видел этого человека и не думал, что тот сможет оказать хоть какое-то сопротивление. Гард торопился. Торопился потому, что беспокоился за жену. Уже несколько дней она находилась в руках врагов. Сначала одних, потом других. Как это повлияет на ее состояние, страшно было подумать. Незаметно для себя Гард проникся заботой и тревогой за доверившуюся ему женщину. А он, получается, этого доверия не оправдал. Это бесило герцога неимоверно и раздувало злобу и беспощадность к врагам. Быстро дойдя до коридора, в котором находился кабинет, Гард скрылся в нише за статуей древнего рыцаря. В этой части дворца никого не было, только охранники у кабинета тихо переговаривались между собой. Убедившись, что здесь нет артефактов слежения, Гард продолжил ожидания, но отметил, что отсутствие артефактов слежения и тревоги — большое упущение местной безопасности. Наконец, дверь кабинета тихо приоткрылась, и из нее вышел помощник, стирая с лица угодливую улыбку. Оглянувшись по сторонам, он не спеша двинулся к выходу и попал в руки Гарта. Но Гарт ошибся, считая, что этот человек не доставит ему хлопот. Доставил. Уже в первое мгновение захвата стало ясно, что помощник — сильный маг. С его рук метнулась огненная молния, но не достигла Гарта и ушла в сторону. Загорелась портьера в коридоре, и все это происходило в глубоком молчании, потому что Гард сразу заткнул рот пленника заклятием. Стражники подняли тревогу, и в любой момент сюда могли сбежаться люди. У Гарта были буквально доли секунды на принятие решения. Герцог закинул пленника на плечо, благосилушка позволяла, и активировал кольцо портала, мысленно благодаря невестку за бесценные артефакты. Портал переносил хозяина на небольшое расстояние, но главное сейчас было убраться с места происшествия. Их выбросило на площади недалеко от королевского посольства. Гард призывно свистнул, охрана посольства узнала сигнал своего командира, выскочила на помощь, пленника немедленно перенесли в здание посольства, а Гард вызвал Нику, Алишу и Кристиана. «Алиша, быстро сканируй этого гада! Ника, запиши его признание на свой артефакт! Мартин, Крис, соберитесь, идете со мной сейчас! Бровер появился?» «Да, командир!» «Тоже со мной!» Никто не воспротивился неожиданным приказам. Наоборот, все немедленно бросились выполнять распоряжение. «Ника, надеюсь на тебя. Мы за Истеленой. К утру все посольство должно быть готово к отъезду. Даже если мы не вернемся, вы покидаете киниру Все. Без каких-либо объяснений князю». «Поняла, все сделаю, гард, Но ты постарайся успеть». «Я успею», — пообещал Гартнер, собирая все возможные артефакты в поясную сумку, хотя больше он надеялся на свою шпагу и свою магию. Но мало ли что». Алиша за это время успела сканировать сознание помощника и передала кристалл Нике. «Держи! Здесь все, начиная с 14 лет!» «Ого! Рано начал службу!» – удивился Гард. «Давай быстрее! Где там осталена? «В крыле слуг на втором этаже в последней комнате. Поторопись!» Появились Бровер, Мартин и Кристиан. Все трое были настроены решительно и непримиримо. Короткий портал перенес их на Дворцовую площадь. Видно было, что во дворце поднялась тревога но гард надеялся на суматоху, которую неизбежно создадут многочисленные гости праздничного вечера. Почти бегом они направились к хозяйственному крылу. Поскольку одеты все были неприметно, то им удалось легко проникнуть внутрь, перемешавшись со слугами. Не обращая внимания на снующих вокруг людей, гард с помощниками взбежал на второй этаж. Видимо, князь еще не распорядился об охране пленницы или его распоряжение не дошло еще до слуг, но в коридоре второго этажа было тихо. Бегом они добрались до последней комнаты у торцовой лестницы. Гард навалился на дверь, и та, резко скрипнув, сорвалась с петель. «Эсте!» — тревожно воскликнул герцог. «Я здесь!» — тихо отозвалась Лена, судорожно сжимая в руках свое единственное оружие — острые ножницы. «Эсте!» — с облегчением выдохнул Гарт, и, повинуясь внезапному порыву, крепко обнял жену, а потом и поцеловал совсем не дружеским, а очень даже пылким поцелуем. «Эсте!» — повторил он, прижимая ее к своей груди. Досталась тебе, малышка. Лена не отвечала, только сама все сильнее вжималась в тело мужчины, все крепче обнимала его и все яснее понимала, что отказаться от мужа будет очень трудно. Горячие слезы крупным градом текли по ее щекам, и не было силы остановиться, взять себя в руки. Отец, Эсти! Нетерпеливо позвал их Кристин. Надо уходить. Каждый своим порталом распорядился Гард. Эсти со мной. Четыре вспышки увидели охранники, бегущие к ним по коридору. Ни пленницы, ни ее похитителей здесь уже не было.